296 сентябрь 20 -е. Говорят, что сторонников мира преследуют. Ну что же, преследовали и первых христиан. Но они победили. Победят и эти. Преследование — условия победы. В конечном счете мы побеждаем всегда. Еще не ясна победа для сознания, но она уже есть. И кто может победить нас? Уже сознание народов трепещет новыми возможностями. Мир мой озаряет развалины уходящего мира. Уйдут, уйдут, уйдут негодные.